Повинуюсь Року, будь что будет. Она дышала в бороду, и от этого горячего тихого дыхания кружилась голова. Он все плотнее сжимал руки на ее плечах и, как тогда в каменном мешке, боялся потерять чувство реальности. «Мне пора», — еле слышно прошептала она. «Я еще приду. Сегодня ночью, до утра». Проводив Ольгу, Русинов не находил себе места. Она предупредила, чтобы он не выходил на улицу, и потому он метался по своей комнате от окна к окну. Потом в дом вернулась Любовь Николаевна с цветами, набрала в вазы воды и расставила повсюду. А один букет с тремя высокими сиреневыми ирисами внесла в комнату Крусинову. Потом стала собирать на стол. Было около двух часов дня. После обеда Любовь Николаевна истопила баню. Он даже и не заподозрил, что ему приготовили сюрприз. Не чаял смыть себя пещерную грязь. Как у армейского старшины получил у нее просторную белую рубаху, кальсоны и полотенце. «Ступай!» — велела старуха пока на улице никого нет. Он парился часа три, чуть ли не на четвереньках, выползая в маленький чистый предбанник, чтобы перевести дух. Размягшая, распаренная молодая кожа на ладонях отрябла. состарилась, трещины затянулись и перестали кровоточить. В непривычной, но ласкающей тело белой одежде умерший и воскресший. Забывший, что следует опасаться людей, он открыто вернулся в дом и лег в постель, словно в детскую зыбку. Засыпая, он думал, что проснется лишь, когда услышит ее шаги, легкий шепот возле самого уха и нестерпимо нежное и вместе жаркое дыхание. Так все и случилось». Только еще волосы щекотали лицо, и тонкий запах духов, перебив стойкий, неистребимый больничный дух, напоминал едва уловимую горечь свежей распускающейся березовой листвы. — Я тебя ждал, — проговорил он, чувствуя ее губы на своем лице. — Тише, — прошептала Ольга. Я боюсь. Такое чувство страха. будто гнались за мной. Ничего не бойся. Он не успел договорить, прижал ее к себе и замер. За дверью послышались отчетливые, нескрываемые шаги. Ольга перестала дышать. Отворяемая дверь колыхнула воздух, словно ударная волна от взрыва. — Ольга... «Иди домой!» — отчеканил в темноту тот, кто гнался. Она не шевельнулась, вдавив свое лицо в его щеку. «Ничего не бойся!» — повторил громко Русинов. «Я жду!» — прозвучало предупреждение. Он пощадил все-таки их, не включил свет. Незримо выждал, пока Ольга неслышно выйдет из комнаты и лишь затем, притворив за собой дверь, включил лампочку под потолком. Русинов сразу понял, на кого из родителей похожа Ольга. Ее отец был высок ростом, уверен в движениях, и эту его представительность портил выцветший на солнце, выленивший под дождями, милицейский китель с капитанскими погонами. Даже не взглянув на Русинова, он вытащил из-под кровати его карабин, ловко пощелкал на пол патрона из магазина и отставил в угол. Русинов привстал и потянулся к одежде, сложенной на стуле. Однако участковый отставил его и профессиональным движением рук ощупал брюки, джинсовую рубашку и куртку. Куртка его заинтересовала и Русинов стиснул зубы. Нефритовая обезьянка и кристалл. «Русинов! Александр Алексеевич!» — спросил он, подавая ему брюки и рубашку, но не выпуская куртки. «Вы арестованы. Вот ордер». Он прекрасно знал, что Русинов не сумасшедший, не агрессивный маньяк и не окажет сопротивления, а потому пришел один, И пистолет в кабуре оттопыривался у него под застегнутым на все пуговицы тесноватым кителем.